Навсегда ли расстались мы, друг мой, дружище? Если детство растают сны, где их разыщешь? Редко-редко припомнится, как Буденновской конницей Летним солнцем сжигаемы, по полянам скакали мы. Под лихими ударами цветы осыпались, Соколами недаром мы меж собой прозывались. После боя частенько ссорились, каждый раз навсегда. Кто смелее до боли спорили, на врагов наседал. Только четче другое помнится. Не забыть никогда, как с Буденовской нашей конницей приключилась беда. Детство кончилось, и минутами больно-больно кололо иглами. Тайны все оказались дутыми. Игры... Играны-переиграны. И на смену булатной стали, Всю былую затмив романтику, Незаметно пришли и встали Между нами косички с бантиками. Прежде мы их упорно дергали, Лишь затем их и замечая. Делать это недолго. Долго ли? Продолжал сгорячая. Но однажды ее дразнючку Я не сильно, но дернул все же. Ты мне задал такую взбучку, что, припомнив невольно, ежусь. Я тогда ничего не понял, вновь при встрече не утерпел. Ты, спасибо, тебе, напомнил мои знания о тебе. Мы прежде нередко спорили, кипятились, мирились, ссорились. Разве знал я, что этим кончится, соколиная наша конница? Может статься, что в тысячах, километров отсюда... Вспомнил детство и ты сейчас в рубке судна. Исчезает последний мыс легендарного Мурмана. Неужели исчезнем мы из памяти штурмана? Уплывая в Атлантику, вспомнишь, верю, что вспомнишь о косичках, о бантике, о клинках наших конниц. В синей дымке растает мыс, глаз не разыщет. «Навсегда ли расстались мы, друг мой, дружище?» Витя мог бы стать замечательным поэтом и прозаиком. Он выбрал другую дорогу, стал исследователем и знатоком фантастики, и этим сделался знаменит среди множества любителей книг о непостижимых тайнах и запредельных мирах. А что касается его вопроса «Навсегда ли расстались мы?» Если он ко мне, то, думаю, не навсегда. Хочется верить, что еще встретимся, где-нибудь на грани тех безлюдных пространств, о которых я написал в посвященном Виталию Бугрову романе «Под вечным созвездием Ориона». 12-19 августа 1999 года Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос, февраль 2018 год. Звукорежиссер Игорь Князев читал Игорь Князев.